10. Сергей Штурмин. Давайте дружить с Адами. В срубе я застал довольно непринужденную обстановку. Федор сидел напротив эльфа, на пеньке между ними стояла фляга с вином, а рядом на трепице нехитрая закуска. Что удивительно, эльф ел. Нет, что они едят человеческую еду, я знал, но вот что Рейнс станет делить пищу с Брантером, это что-то новое. Увидев меня, Рейнс отложил кусок хлеба с сыром и зеленью, а Фёдор вроде бы случайно сменил положение. Я только сейчас понял, что он постоянно фиксировал пистолет под одеждой. Мир миром, но на страже был все время. Не став ломать картину, я подошел к пеньку, взял флягу, сделал добрый глоток и довольно выдохнул. Неплохое вино, слабое, конечно, но в меру сладкое. «Чего в темноте сидеть? Пошли на свет! Рейнс, вы в темноте видите хорошо?» Эльф кивнул, потом уточнил. «Хуже, чем днем, но лучше, чем люди!» Мы вышли во двор, где нас ждал Рус. На мой вопросительный взгляд, коротко кивнул и ответил одним словом. «Там Степа. Там это с пленными шустрилами. С ними, кстати, проще всего». Пойманные на месте преступления бандиты получают заслуженную кару, не отходя от кассы. При любом раскладе участь шустрил предрешена. А Степа гарант того, что шустрилы не убегут. Хотя с связанными много не набегаешь. «Твой...» Я протянул эльфу его нож в украшенных насечкой ножнах. Рейнс взял нож, повертел, не зная, что с ним делать. Не ожидал такого поворота. «Рейнс, не стой столбом. Ты понял, что мы не враги?» Эльф мялся, глядя то на меня, то на Руса. «Я не...» «Ты видел знак Тропара? Ты знаешь, что мы не из Империи, и мы не враги эльфам, троллям и прочим обитателям ваших мест. Скажу больше, мы и не думаем причинять вам вред. Это правда». «Тогда зачем вы...» «Пришли? Видишь ли, у нас здесь свои дела. И у Хордингов тоже. Я слышал, хординги напали на домининги. Верно. Скажу по секрету, больше нет доминингов. Есть провинция княжества хордингов. Рейс широко раскрыл глаза от изумления. Но? Много эпох назад предки хордингов были вынуждены покинуть родные края. Ты ведь знаешь, что такое для человека дом? Или для эльфа? Рейн скивнул. Это все? Верно. Но хордингов прогнали, они вынуждены были уйти как можно дальше, пока не уперлись в Безбрежное море. Дальше ходу не было. Там, на новом месте, они построили дома, родили детей. Но все это время помнили об изгнании и ждали момента, когда смогут вернуться. Возможно, я не знаю точно, но возможно, они как-то связаны с вами. «Но они люди!» «Да, однако у вас одинаковые знаки, вы знаете тропары, и, может быть, найдете что-то еще. Судя по всему, раньше они жили недалеко от Ренемкаса. Вы были соседями». Рейнс, наконец, сунул ножны за пояс и поправил одежду. Слушал он внимательно, всем видом выражая крайнюю степень удивления. «Ясно, что ни о бывших соседях, ни о сходстве с ними эльфы не знали или забыли». «Наши предания ничего не говорят об этом», — прошептал он. «Вы ведете записи?» «Нет, только недавно было решено записывать самые важные события. Но мы используем язык людей и ведем записи, как они». «Значит, о бывших соседях вам неизвестно. А насчет связей... Рейнс, попробуй понять, вы тоже люди, но чуть другие». Я пока не знаю, как это вышло, от чего возникло такое разделение, но вы тоже дышите воздухом, пьете воду, едите, кровь у вас красная, вы думаете и чувствуете, спите, размножаетесь. Кстати, от брака человека и эльфа рождаются дети, как я слышал. Словом, сходство больше, чем отличий. Но мы эльфы. Я вздохнул. Трудно вот так за час переубедить кого-то в том, что все его знания не верны. «Постой! Ты сказал, хординги хотят вернуться!» — повысил голос Рейнс. «Но тогда они...» «Да, придут сюда». Эльф замер, оценивая услышанное. «Рейнс, эльфы могут не говорить об этом никому?» «Мы почти не общаемся с людьми, так что говорить не будем. Врагов не предупреждают». «Но я должен сказать об этом отцу, а он скажет Форуму. Только Форум может решить, что делать, и...» «Погоди, что за Форум?» — спросил Рус. «Это когда главные отцы всех садов решают самые важные вопросы». «Форум», — с непонятной интонацией повторил Рус. «А почему вы так это называете?» Рейнс непонимающе повернулся к Варде. «Это исконное слово!» «Его знает каждый эльф!» Рус довольно кивнул и повернулся ко мне. «Слышишь? Исконное! Пришедшее из прошлого, когда тут парни с каменными топорами и дубинками бегали в шкурах!» Я пока не очень понимал, к чему он клонил. «С каменными топорами они и сейчас бегают!» Вставил Федор. «Но кто тогда мог придумать слово «форум» в то время?» Кстати, в «Империи» этого слова никто не использует. «И к чему ты ведешь?» «Не знаю», — развел руками Рус. «Не могут дикари знать такие слова, не могут обозначать им что-то. Это как слово «турбулентность» в устах неандертальца». «Это невозможно», — подтвердил Федор. «У них иной словарный запас». «Вот именно, тут что-то не то». Тут все не то, одни догадки. Мы не успеваем разгадывать. Я повернулся к эльфу. Рейнс, скажи своим. Мы, те, кто придут с полудня, не враги вам. Нам не надо ни ваших лесов, ни ваших жизней. Мы будем жить мирно и, может быть, вместе. Я скажу, но не знаю, поверят ли мне. Баун нас обманул, мы больше не доверяем людям. Дальше на полночь воины людей постоянно нападают на нас, убивают. Захватывают земли. Здесь в провинции были налеты, много эльфов погибло. Если придете вы... Все налеты, нападения и смерти прекратятся, это точно. Нам нечего делить с вами, и с тролями, и другими. Когда возвращаются в дом, не бьют соседей. И все же в глазах эльфа было недоверие. Слишком резкий переход от захваток и допроса к мирному договору. «Я и не жду, что вы нам сразу поверите. Просто попытайтесь понять, есть люди, которые не хотят вам зла. Думаю, это не так сложно. В Империи ведь тоже есть такие. С кем-то вы торгуете рядом с Ренемкасом. Хватает поселений, так?» Эльф кивнул. «Иногда люди берут ваших женщин в жены, так?» «Это в основном те, кто живет на закате от Империи, и то редко». «Ну вот». Уверенные с троллями не всегда идет война. К вам ведь и не лезут почти. Я на миг запнулся. В голову вдруг пришла странная мысль. А почему это эльфы заселили только РНМКС? Почему тролли занимают лишь Кроэртак? В Империи хватает лесов и гор, да и не только в Империи. Отчего нелюдь проживает компактно лишь в этих районах? Тут есть над чем поломать голову. Но только не сейчас, и не мне. Пусть Навруцкий с Бердиным думают. И еще, если я правильно понял, власти империи хотели уничтожить вас, так? Рейнс нахмурился, бросил короткое «да» и невольно опустил руку на нож. Служба цензоров, да? Они и наши враги. Скажи, ты можешь помочь нам выявить людей цензоров? Хотя бы на закате провинции. Эльф хмыкнул и вполне по-людски почесал затылок. «Я знал только помощников Бауна. Другие, может быть, они и есть, но искать их сложно и опасно. Кроме Грута, я знаю только несколько человек-торговцев». «Но если случайно узнаешь, скажи. И еще, ты рассказывал нападении на Ренэмкас. Кто это делает?» «Кордонные дворяне. Они захватывают опушки и поляны». «Строят крепости, отправляют в лес своих людей. Теперь мы не чувствуем себя спокойно даже дома. Те семьи, чьи дома, расположены на восходе Ренэмкаса, готовы покинуть их». «А отбить нападение не пробовали?» — ставил Федор. Ринс бросил на него негодующий взгляд. «Мы нападали на них, убивали, но они научились воевать в лесу и убили много наших». И давно начался натиск. Рейнс задумался. Покачал головой. Нет. Вы знаете, кто приказывает нападать? Нет, но это воины кордонных дворян. Я знаю, как одеты и вооружены легионеры императора. И точно могу сказать, их среди нападавших нет. А зачем это вам? Хороший вопрос. И впрямь зачем? Кто бьет эльфов, мне по большому счету все равно. Но вот что интересно, эпицентр вторжения в землю нелюдей подозрительно точно совпадает с местом, где была обнаружена база ковбоев. Кстати, сама база расположена в замке, а замки в провинции есть только у кордонных дворян. Другое дело, нахрена ковбоя массив? Новую базу хотят строить? Но для этого надо изгнать или уничтожить всех эльфов, а это хлопотно и долго. Эльфов ничуть не меньше, чем хордингов, а живут они более компактно. В РНМ-кассе куда ни плюнь, попадешь в эльфа. Но факт есть факт. Ковбои могут быть в этом замешаны, а значит любая информация будет кстати. «Скоро это будут и наши проблемы», — ответил я. «Надо готовиться заранее». Мы подошли к канавязи. Лошади шустрил... Лошади шустрил стояли спокойно, не обращая внимания на чужих. Им успели задать сена и поставить несколько деревянных колод с водой. «Какая твоя?» «Каурый», — указал настоящего с краю жеребца Рейнс. «Бери заводного, сам доберешься!» Рейнс повернулся ко мне и заглянул в глаза. Что-то в них показалось мне странным. Неподвижность зрачков или прозрачность радужных оболочек. Немного напряженным низким голосом эльф произнес «Вы отпускаете меня?» И по насыщенному тону, по легкой вибрации голоса я вдруг догадался, что эльф пытался загипнотизировать меня или повлиять как-то иначе. Вот так фокус. Что у них еще в запасе? Из арсенала странностей. Но откуда ему знать, что ни гипноз, ни внушение на нас не действуют? Наоборот, это мы, чувствуя нажим, способны не только вставить защиту, но и атаковать сами. Проломить и подавить чужую волю. Правда, при этом происходит прямое воздействие, вроде удару кулаком между глаз. Да, отпускаем. Чуть улыбнулся я. Иди с миром и передай мои слова своим. Мы не враги, останем ли добрыми соседями, покажет время. Сейчас же просто пусть будет мир. Если сможете помочь, спасибо. Нет, ничего страшного, переживем. Рейнс уже понял, что внушение не сработало, и был этому удивлен, но постарался не показать вида. Чуть помедлив, он кивнул и уже обычным голосом сказал «Мы встретимся еще, человек. Я обещаю».